Глава 4. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Неожиданное предложение об учёбе, высказанное старшим наблюдателем, действительно требовало хорошенько обдумать. Скорее всего, такое предлагают не каждому пришедшему на базу наблюдателем гостю. И Демид прекрасно видел, что хозяева ожидали его ответа здесь и сейчас. Затянувшуюся паузу в разговоре прервал из кинбазы. «Вас что-то смущает в предложении моего командира, уважаемый Демид?» «Меня ничего не смущает в его предложении, уважаемый Сабур. Но тут вот какое дело. Для любой настоящей учебы всегда требуется довольно много времени. Понимаете, в поселении я принял на себя определенную ответственность заниматься охотничьим промыслом, Охота мне позволяет обеспечивать своих родных и близких свежим мясом. Оно постоянно необходимо для роста маленьких детей, а также для поддержания сил у стариков нашего поселения. У меня дома две малые сестрицы-близняшки, и я очень хочу, чтобы они выросли крепкими и здоровыми. Из-за моего занятия охотой я вас сразу предупредил, что мне нужно время, чтобы подумать. Это похвально, Демит, что вы думаете и заботитесь о ваших стариках и детях. Но вы зря подумали, что учёба у нас будет отнимать много времени от вашего промысла. Мы можем вам предложить довольно быстрый способ обучения и обмена знаниями. Так что на ваши занятия промысловой охотой у вас всегда будет время, сказал старший наблюдатель. Я вам сказал про наших стариков и детей, Басур, не для того, чтобы вы меня похвалили. А потому что это привычный для нас образ жизни. Вы же не станете хвалить других живых существ за то, что они способны дышать, а птиц парящих в поднебесье, за то, что они умеют летать. Без заботы о своих родных и близких разве можно вообще считаться разумным? Даже дикие звери и птицы, имеющие совершенно иной разум, и те, так или иначе, заботятся о своём потомстве. и о своей стае. Я стал заниматься охотничьим промыслом не для того, чтобы меня кто-то похвалил, а потому что считаю, что таким образом смогу принести больше пользы не только своим родным, но и всем остальным жителям нашего поселения. Скажите пожалуйста, Басур, а разве в вашей вселенной не принято заботиться о своих родных и близких? У нас тоже все заботятся о своих родных и близких. Но когда приходит время, наши дети, повзрослев и познав всю мудрость своих родителей, покидают их. Они отправляются в различные миры и вселенные на поиски новых знаний. Родители тоже не сидят на месте и, воспитав своих детей, вновь устремляются на поиски знаний, чтобы найти их и принести в свой мир. Такова наша суть и образ жизни. Значит, вы, получив новое знание о нашем мире, покинете землю и отправитесь в другой мир? Я вас правильно понял, Басур? Так мы планировали изначально, когда только прибыли в вашу вселенную. Но теперь это невозможно. Как мы вам уже сообщили ранее, наш малый корабль был уничтожен драктами. Никому из находящихся на борту корабля не удалось спастись и остаться в живых. Теперь мы с собуром остались вдвоём на нашей базе наблюдения и никогда не сможем покинуть ваш мир, если только случайно в эту солнечную систему не попадёт корабль из нашей вселенной. Так если вы навсегда остались в нашем мире, зачем вы ищете новые знания? У вас же не получится их передать своим родным, находящимся в вашем мире. В поиске новых знаний заключён весь смысл нашей жизни, Демит. Я очень надеюсь на то, что даже если когда-то моя жизнь подойдёт к своему завершению в вашем мире, то Сабур сможет дождаться прибытия хотя бы одного из наших кораблей, находящихся в вашей вселенной. Тогда он сможет передать моим собратьям все знания, что нам удалось собрать. Это будет означать, что моя жизнь имела смысл и не прошла впустую. А если Сабур к тому времени умрёт, Собур не может умереть, как мы, Демит. Ведь он не рождён, как любое живое существо. Он созданный искусственный разум для помощи другим живым. В вашей солнечной системе Собур сможет существовать до тех пор, пока светит ваше центральное светило. Именно оно питает его своей чистой энергией. Даже если жизнь когда-нибудь прекратит своё существование на вашей планете, Собур увидит, как это произойдёт. и по каким причинам. А разве такое вообще возможно? Такое уже не раз случалось в различных мирах вашей вселенной. И Сабур видел это. Когда корабль из нашей вселенной только прибыл в вашу солнечную систему, то в ней уже шла космическая война с драктами и иными пришельцами. Истинные причины, из-за чего та война началась, нашим наблюдателям так и не удалось выяснить. Однако впоследствии Сабур видел, как была уничтожена довольно развитая разумная жизнь на планетах вашей солнечной системы. В большей части она сохранилась лишь на этой планете. Поэтому корабль наблюдателей из нашей вселенной и разместил свою базу наблюдателя на её крупном спутнике. Когда война в вашей системе закончилась, а корабли драктов и иных пришлых большей частью были уничтожены, То наш корабль отправился дальше в поисках новых знаний, оставив Сабора на базе наблюдать за происходящими событиями. Мой малый корабль прибыл на наблюдательную базу относительно недавно, получив сведения о ней от корабля из нашей вселенной. Когда мы стремились сюда, то думали, что война в вашем мире закончилась, но прибыв на базу узнали, что ваша война всё ещё продолжается. Только ведётся она уже не в солнечной системе, а на поверхности вашей планеты. То, что в данное время происходит в вашем мире, никак нельзя назвать бурным развитием разумного общества. Нам с Сабуром это больше всего напоминает войну за выживание остатков разумных видов, некогда населявших всё пространство на этой земле. Басур Почему ты говоришь, что раньше на нашей земле была довольно развитая разумная жизнь? А разве сейчас не так? Сейчас всё не так, как было прежде, Демид. Я внимательно изучил все собранные собою знания. Раньше все разумные существа на вашей земле использовали лишь природные силы, без причинения вреда живой природе и сохраняли этот красивый мир от уничтожения дракотами и иными пришельцами. А сейчас большинство из выживших либо бездумно уничтожают доступные природные ресурсы, либо добывают их под наблюдением пришлых для передачи драктам. А разве пришлые остались на нашей земле? После уничтожения корабля пришлых некоторые из команд, используя спасательные средства, скрылись от преследования на поверхности вашей земли. Поначалу пришлые лишь скрывались от ваших выживших в труднодоступных местах на вашей планете, но вскоре осмелев, стали селиться среди руин разрушенных городов, а через некоторое время стали контактировать с небольшими группами местных разумных из числа выживших народов. Пришлые находили в руинах разрушенных городов различные изделия прошлых эпох и меняли их у местных выживших на продукты питания. Не понимаю, зачем что-то обменивать на продукты, если можно самим вырастить любые фрукты и овощи. Да и в лесах полно грибов и ягод. Когда мы только прибыли в вашу солнечную систему, то на самом её краю обнаружили сильно повреждённый корабль пришельцев. Нам повезло. На этом брошенном корабле мы нашли информационный накопитель с базами данных, из которых немного узнали о жизни пришельцев. Так вот, Демид, отвечая на ваш вопрос, могу сказать лишь то, что пришельцы никогда ничего нужного для жизни сами не создавали. Все их устремления были направлены только на разработку новых видов оружия, так как они жили лишь войной и торговлей. Даже свои корабли они не создавали сами, а захватили у других разумных существ. Установив на захваченные корабли различные виды оружия, они всегда следовали за сфероидами драктов в различные миры вашей вселенной, где впоследствии начинались войны. После уничтожения разумных и разграбления планет, пришлось всегда возвращались в свои родные миры, где меняли часть награбленного на продукты питания. А остальное захваченное добро продавали чтобы потом потратить полученные средства на новые виды оружия и на различные развлечения. Так они что, как тати только разбоем и грабежом промышляли? Как же местные люди их гнилую сущность не распознали и стали с ними торговать? Местные выжившие совсем ничего не знали об изначальных причинах начала сражений в небесах и на поверхности вашей земли. Они старались сохранить своих родных и близких. Когда к ним приходили чужие с оружием, то они давали достойный отпор. А торговцам у вас никто в те времена не трогал. Это уже потом, спустя много десятков, а иногда и сотен циклов, потомки пришлых стали нападать на торговые караваны. А до той поры, пока продолжалась космическая война с Драгтами и их верными союзниками, Спас 60 на вашей планете пришли, вели себя очень тихо и мирно. Выжившие народы впоследствии называли эту великую войну небесной войной богов, так как старшее поколение помнило, что война началась в небесах. Так значит, наши древние предания о небесной войне богов рассказывали именно о тех самых событиях. Я не могу ответить на этот вопрос, Демид, так как не знаю ваших древних преданий. Тогда расскажите, что случилось с остатками пришлых после войны. Хорошо. Спавшиеся на поверхности пришлые поняли, что в ближайшее время им помощи ждать неоткуда. Поэтому они решили обосноваться в чужом для них мире. Поначалу они жили, как я уже сказал, в мире. Среди руин разрушенных городов, отдельно от местных разумных, а потом стали торговать с ними. Когда местные к торговцам немного привыкли, то стали относиться к ним более дружелюбно, ожидая такого же отношения к себе. Но торговцы из числа пришедших всегда вели себя довольно настороженно. Они не доверяли никому, продолжая жить обособленно от других выживших народов. по своим собственным правилам и законам, объясняя это другим народам тем, что стремятся сохранять свои древние верования, а также привычные для них устой и традиции. Уже через несколько циклов местные выжившие принимали потомков пришлых за таких же спасшихся разумных, как и они сами. Хоть эти странные разумные и жили обособленно среди руин, но всё же как-то научились договариваться и более-менее честно торговать со старшими родами выживших. Представители остальных родов, видя, что со старшими ведётся честная торговля, тоже стали доверять торговцам из руин. Старшим родам местные разумные всегда доверяли, ведь они старались спасти всех выживших и сплотили вокруг себя много родов. Но почему так произошло? Разве они не знали, что все пришлые являются врагами? Скорее всего, это произошло по ряду причин. Возможно, никто из местных выживших не хотел постоянно вспоминать о тяжёлых временах после войны. Следует помнить, что местные не знали, когда в их местности появились пришлые, и почему они поселились именно среди руин разрушенных городов. которые выжившие обходили стороной. Кроме того, местные разумные никогда раньше не видели своих небесных врагов вблизи, поэтому они воспринимали пришлых как представителей одного из выживших народов. Постарайтесь понять, Демит, что перед всеми разумными на планете в те далёкие времена стояли наиболее важные цели в жизни, такие как выживание в разрушенном мире. и забота о подрастающем потомстве. Скажите, Басур, а среди древних родов нашего народа также селились спасавшиеся пришлые? Нет, Демит. Случай заселения в руины ваших древних городов Сабур не зафиксировал. Вы должны понять, что ваш многочисленный народ остался почти единственным на сей планете, кто яростно продолжал сражаться против нашествия драктов. и всех остальных пришлых. Несмотря на свои большие потери в защитниках и технике. Остальные народы вашей планеты понесли весьма ощутимые потери и выбыли из дальнейшей борьбы с отрядами врагов из-за отсутствия разумных, способных держать оружие в своих руках. Поэтому спавшиеся на поверхности вашей планеты остатки пришлых избегали селиться вблизи от своего главного непримиримого противника. Предки ваших древних родов прекрасно знали, как выглядят враги и старались всегда уничтожать их при встрече. Прав был дед, когда говорил, что все войны заканчиваются только тогда, когда последний из врагов будет повержен. Довольно интересный вывод насчёт окончания войн сделал ваш дед, Демид. Такого мне ещё не приходилось слышать. Похоже, вы были абсолютно правы. когда говорили, что мне будет интересно с ним пообщаться и обменяться нашими знаниями. Надеюсь, когда вы вернётесь в своё поселение, то найдёте время, чтобы передать моё приглашение вашему деду посетить нашу базу наблюдения с дружеским визитом. Он может прийти к нам на базу, когда у него для этого будет возможность. Думаю, вам не нужно напоминать, что никто, кроме вашего деда, не должен знать о нашем существовании. Мне ничего напоминать не надо, басур. У меня достаточно хорошая память. Скажите, а вам удалось выяснить причину, почему остальные народы земли прекратили сражаться с пришлым врагом? Как я уже сказал, основная причина была в том, что продолжение участия в войне для всех остальных местных народов означало прекращение существования не только их малочисленных родов, но и всего их разумного вида ведь они видели как полностью погибли в сражениях с пришлыми некоторые разумные виды некогда жившие на вашей планете вы должны понимать димит среди всех остальных народов вашей планеты было много хороших охотников но к сожалению среди них не было обученных воинов которые способны дать достойный отпор тем кто постоянно жил только войной и ничем, кроме неё, не занимался. Когда множество охотников из разных народов погибло, защищая свои города и поселения, старшие многих родов собрались вместе и после долгого обсуждения приняли окончательное решение, что необходимо сохранить те народы, какие ещё остались живых на подвергнувшейся нападению планете. Согласно этому непростому решению, Все остальные выжившие скрылись в заранее построенных убежищах и собрали вокруг себя всех, кто сумел остаться в живых. Выходит, что почти все народы, жившие на земле, полностью отказались от дальнейшей борьбы с пришлыми и просто попрятались от них в своих убежищах, чтобы сохранить свои жизни, а потом ещё и стали торговать с ними. Получается, что только лишь одни наши древние предки нищедя своих жизней продолжили сражаться с напавшими на землю врагами. Я вас правильно понял, Басур. Если всё упростить, как это сделали вы, Демит, то получается именно такой вывод. Предки вашего народа действительно никогда не прекращали свою борьбу против всех своих врагов. Но это происходило лишь тогда, когда пришло и вторгались на их территорию проживание Когда на них не нападали пришельцы, то и никаких сражений не было. Все рода ваших предков спокойно жили на своих территориях и занимались повседневными делами. Могу сразу вам пояснить, что большинство выживших народов вашей планеты никогда окончательно не отказывавалось от борьбы с врагами. Когда выжившие немного восстановили свою численность и накопили силы, То вновь продолжили сражаться с пришлыми. Мне кажется, что в ваш интересный рассказ закрались противоречия, Басур. То вы мне рассказываете, что местные народы стали торговать с пришлыми, которые поселились среди руин разрушенных городов, то вдруг заявляете, что когда местные выжившие немного восстановили свою численность, они вновь продолжили сражаться с врагами. Поясните мне, пожалуйста, Что же из сказанного вами является правдой? Правда и то, и другое. А разве так может быть? Как ни странно вам это слышать, Демит. Но и такая возможность развития противоречивых событий иногда случается в жизни. Не всё, что происходит в окружающем нас мире, следует воспринимать однозначно. Понимаете? Все группы пришлых, что укрылись в разных местах вашей планеты, Везде повели себя абсолютно по-разному. Небольшие группы чужаков не только стали активно торговать с местными выжившими, но и через некоторое время начали родниться с ними, чтобы выжить. Сначала они создавали новые семьи, а по прошествии нескольких поколений эти малые группы пришлых полностью адаптировались на планете и начали перенимать образ жизни местных выживших. Вы сказали, что такое происходило с лишь небольшими группами чужаков в Басур. Значит, остальные пришлые повели себя иначе? Совершенно верно. Более многочисленные группы пришлых поначалу действовали точно так же, как их собратья из малых групп. Пришлые расселялись среди руин разрушенных городов, искали в них всё необходимое для торговли с местными. Спустя некоторое время, когда все местные выжившие привыкали к появлению торговцев на руинах и настороженность по отношению к ним уменьшалась, в эти поселения или в убежища посылались боевые отряды пришлых. Они уничтожали полностью находившееся там население от стариков до маленьких детей, оставляя в живых лишь местных девочек, которые впоследствии рожали пришлым детей. Эти дети чужаки воспитывали как воинов из своего мира, внушая им с малых лет, что все остальные выжившие жители на планете являются для них врагами. Зачем же они так поступали? Ведь ребёнка нельзя воспитывать только на одной ненависти. Дети всегда должны видеть добро и ласку. Дело в том, что спасавшиеся на вашей планете чужие не смирились со своим поражением в войне. И надеялись, что когда-нибудь в будущем не они, так их потомки захватят непокорную планету. Так потом и получилось. Их потомки, впоследствии расселившиеся по разным материкам, провоцировали войны между выжившими народами за природные ресурсы, продовольствие и различные изделия. При этом сами потомки пришлых старались не участвовать. в развязанных войнах из-за своей малочисленности, но всегда помогали всем воюющим сторонам. Когда войны между выжившими разумными заканчивались, то потомки пришлых забирали все природные ресурсы себе как плату за помощь в войнах. Надо было всем выжившим народом объединить свои силы и полностью уничтожить всех пришлых врагов, а также их потомков, которые не желали жить в мире. Твёрдо произнёс молодой охотник. Возможно, вы правы, Демид, но этого не произошло, так как через несколько сотен циклов в вашей солнечной системе вновь появились сфероидные корабли Драктов. Они прибыли в этот мир в сопровождении неизвестных для нас больших многомерных кораблей. Как мы с собором поняли, это были какие-то наблюдатели. Под их присмотром малые корабли драктов забрали с вашей планеты большинство своих спасшихся союзников и их потомков. Значит, все пришлые покинули наш мир. Не все. Здесь остались только те, кто мирно жил с местными и решил остаться на планете. Когда все корабли драктов и наблюдатели покинули эту солнечную систему, ваш мир вновь стал закрытым для посещения. А что происходило дальше, Басур? Об этом мы с вами поговорим в следующий раз, Демит. Сейчас вам пора возвращаться к себе в поселение и поговорить со своим дедом об обмене знаниями.